Алексей Махров, Борис Орлов, господин из Завтра, хозяин земли русской. Что бы там ни случилось, они получили пулемет «Единорог», а мы нет. Из песни английских солдат на русском фронте. Самая главная ошибка моих врагов состоит в том, что они начали со мною враждовать. Олег Таругин, император Николай II. Пролог. Я рад, что перенёс столицу в Москву. Всё-таки это мой город, и я его люблю. В помпезном и чопорном Питере меня всё время подмывает надеть войлочные музейные тапки. А Москва совсем другое дело. Похожие на Кустодиевскую купчиху и Врещагинского солдата одновременно, этот город живой, бурный, радостный.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 В голове внезапно вспыхивает мысль о возможном покушении, но тут же растворяется в спокойной уверенности, что и Димка, как шеф императорской инспекции, и Васильчиков со своим КГБ, и Гревс с ГПУ, дело знают на пять, а потому никаких случайных гостей из будущего со снайперками и радиоуправляемыми фугасами не предвидится. Люди орут и беснуются. Я машу им рукой с удовольствием, разглядывая красные от натуги лица с распеленными ртами, глаза в слезах счастья от лицезрения императора. Они дурным Исполитовым потрудились. Где-то я читал, что в 30-е годы в Германии некоторые женщины в момент оргазма орали «Хайль Гитлер». Интересно, у нас ничего подобного не наблюдается? Грохот орудий просто безостановочен. Такс, это сколько ж пороху изведут. А, ладно. Ещё сделаем. Ого! Вот это да! В небо взмывают несколько воздушных шаров, к которым привязан гигантский портрет. Естественно, мой. Ну, Димон, хороший ты мужик, но меру бы знать всё же стоило. Вслед за шарами в голубую высю стремляются тысячи белых голубей. Поезд замедляет ход, и под несмолкаемое «Ура!», заглушающее даже артиллерийские залпы, медленно втягивается на Казанский вокзал. И тут же разом взметывается вверх музыка духового оркестра. Боже, меня храни. Весь перрон засыпан цветами. Прямо мимо преображенцев и Лейбстрелков стрелков ко мне устремляется Марета. Кстати, хотя она совершенно искренне любит меня, но ход Димыч изобрел отменный. Пусть все видят, что семья — основа общества. Марета кидается ко мне и повисает на шее. Татьяна на шее. Смешно и трогательно. Я обнимаю ее и специально поворачиваюсь к фотографам. Нати, пользуйтесь. Исторический кадр. Возвращение императора Николая с мирных переговоров в Хабаровске у вас в кармане. Я иду вдоль шеренг гвардейцев. Опа. А я вот этого парня знаю. Лично ему с полгода тому назад Георгия в госпитале вручал. Так-так. Здравствуйте, штабс-капитан Берг. Он, вытянувшись в струнку, рубит. «Здравия желаю, Ваше Императорское Величество!» «Ну, как служба? Как рано, не беспокоит?» «Никак нет!» — чеканит он, преданно глядя мне в глаза. Я пожимаю ему руку и тут замечаю в строю нескольких солдат с георгиевскими крестами. даи ка я тебе, друг Дмитрий, маленько разнообразие внесу в твой сценарий. По хулиганю, так сказать». Короткий приказ, и вот уже Берг с георгиевскими кавалерами следуют за мной. Если я что-нибудь понимаю в принципах проведения митингов, то я должен произнести речь. Ну тогда речь будет соответствующая. На площади трёх вокзалов Людское море. Посередине огромная эстрада, на которой стоит сводный духовой оркестр на добрых пять сотен музыкантов. Ага, судя по ковровой дорожке, мне туда. Я подхожу к краю эстрады, люди постепенно смолкают. Нус, приступим. «Здравствуйте, москвичи! Спасибо вам за такой тёплый приём!» Приходится переждать, пока гул голосов утихнет. Как всё-таки несправедливо, что сейчас ещё нет мощных динамиков. «Но я думаю, что эта встреча не по адресу!» Я выталкиваю вперёд Берга и его солдат. «Вот истинные герои! Вот те, кто грудью защитил Отечество! Ура и тысячу раз ура в их честь!»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 А кто это так нагло теребит меня за рукав? Кто этот безумный смельчак? Ну, я ему сейчас... Егорка, ты? Государь, государь, просыпайтесь! Шелехов настойчиво трясёт меня до тех пор, пока я не открываю глаза. Это что же? У нас гражданская война на носу, а мне сны про победу над Японией снятся? Надо же! А как всё было красочно! Вот только Шаляпин и Рахманинов никак не могли присутствовать на торжествах. Им сейчас лет по пятнадцать.